Мир Артема Каменистова. Стикс. Герман Горошенёв. Ганслер. Глава 1. Кулировый коктейль. Это уже традиция такая, когда ты руководишь целым регионом продажников, и каждый из них великий и неповторимый, да ещё и талантливый. то ночевка на рабочем месте раз в квартал давно приобрела именно форму традиции. Завтра до четырех вечера надо отправить все отчеты в налоговую, и хрен бы с ней. Потом можно уточненки сдать, и этим занимаются бухгалтера. А вот отчеты по отгрузкам рецептурки надо сделать сегодня и до утра загрузить в базы федералов. Всегда можно отбрехаться, но если выскочат отклонения в несколько тонн неправильно оформленной наркоты, то потом, конечно, всё найдут, разберутся. Но головника целую кучу отгребёшь на пустом месте. И пока я сам не увижу все цифры, ни с кого не слезу. Поставил на стол очередную чашку кофе. Ко мне подошёл Алексей. Он наш главный компьютерщик и всегда нёс ночную квартальную вахту со мной. Как и все руководители отдела IT мог заменить бухгалтера. сист админа и даже выступить в качестве электрика, если свет вырубит. Он сам вызвался работать в офисе. Пробовали несколько раз на удалёнке, но постоянно возникали вопросы, требующие личного присутствия, и плюнув на все технологии, наш хозяин серверов приехал в эту ночь в офис. Парень был одет в военную форму времён Второй мировой войны. Не могу сказать, какая, но не русская. Держал в руках огромную и тяжёлую сумку, скорее даже базарный чувал из брезента. Алёша был безумный реконструктор. Фанат исторических пострелушек и махания мечами. Он как-то в одну пятницу в полном рыцарском приходил, покладал несколько часов в латными перчатками по клавишам и укатил на бугурт своим друзьям тяжёлыми и крявыми предметами по головам стучать. Я глянул как. Сосредоточенно он тянул сумку из офиса. Модлен и Сматович, начал парень. Мне надо домой на несколько часов, у матери кран на фильтре потёк. Я вернусь до утра. А чего в форме? Кого мочить будете? А в сумке противотанковое ружьё, пошутил я и почти угадал. Заговорить с реконструктором это не так страшно, как с веганом и еде. Но немного дольше, чем с простым коллекционером. Мне продемонстрировали настоящий Томсон. Разумеется, гражданской модели, без очередей. За несколько минут я получил подробную инструкцию о неполной разборке и чистке автомата, целое обстоятельное наставление о перезарядке оружия. Что делать, если заклинил патрон, и было продемонстрировано содержимое сумки: восемь бубнов с холостыми патронами, два с боевыми, которые были завернуты в кулёк и на всякий случай замотаны стрейч-лентой. чтобы ни при каких обстоятельствах случайно не попали в ствол в момент развязёлой игры в американских десантников и противных фашистов. Даже было продемонстрировано некое устройство, такая хитрая трубочка, которая вставляется в ствол. При её наличии автомат прекрасно стрелял холостыми, которые, как я понял, немного короче боевых, но при попытке засунуть в патронник боевой патрон, затвор не закрывался, а оружие клинело. Без этой фигни автоматы, и неохощённые автоматы и пулемёты и гранатомёты к потешным стрельбам не допускались. Воспользовавшись заминкой, пока мои уши ещё были недостаточно заполнены, Алексей продемонстрировал коробки запасных холостых патронов и ещё две боевых, также завёрнутых в полиэтилен и стрейч. После реконструкции предполагалась стрельба по бутылочкам, а пустых бутылочек могло оказаться несколько больше. чем можно расстрелять из двух заранее заряженных дисков. Восьми бубнов с холостыми тоже могло не хватить, ведь высадка бравого американского десанта на голову фашистам могла затянуться, или зрители потребуют выхода на бис. Видя, что мой админ вошел в боевые трансы, и желал вывалить на меня все знания мира по этой теме, я его остановил. «Леша, слушай, два часа ночи. Нафига тебе ствол таскать? Оставь в комнате для образцов». Ключи есть только у меня и у Наиды Каримовны. До утра отлично полежат. Можно? удивлённо спросил мой этишник. Нужно. Если менты тебя с такой сумкой среди ночи загребут, то до утра точно не отпустят, а ты мне тут нужен. Сумку нашего компьютерщика отволокли в комнату, и я закрыл дверь, которая может составить конкуренцию многим сейфам. А что? Торгуем информацевтикой? И у нас только в этой комнате с образцами всяких ядов и колёс под 100 кг лежит. Я заулыбался. Контора в конторах приёмной и переговорной заставлена пафосной кожаной мебелью, торгуют тоннами наркотиков и цистернами спирта содержащих препаратов, и чтобы завершить образ, Томпсон в сейф сунули. Понятно, что каждый таблетки учёт, но прямо в тем автомат подогнали. Это не метафора, Компания действительно занимается фармацевтикой, и сильнодействующие препараты проходят десятками тысяч пачек, а что менее забористо, тоннами. Алексей убежал к приехавшему такси спасать мамин кран, а я вернулся за стол и оглядел пустой офис. Сегодня ночью я работаю совсем не один. Множество мопов и ропов по всему региону рыли цифры, а мой WhatsApp и почта уже завалили сообщениями. Вот Буквально полминуты дал себе надопить кофе и полностью погрузился в занудные цифры. Свет мигнул, и я глянул в окно. За стеклом был туман, воняло кислятиной. Половина домов в городе стояла чёрными коробками. Странно. Локальная сеть в офисе работала, но интернета не было. В нашем городе была своя небольшая тепловая станция рядом с металлургическим комбинатом, и свет отключали крайне редко. Даже во времена веерных перестроечных отключений наш город всегда был при электричестве. Наверное, что-то с главной подстанцией. Вот полгорода и отключило. Написала сама Салёша и получил ответ: "Чиню кран". Мессенджеры не работали. Наверное, сервера интернетчиков были размещены в той части города, которая сейчас сидела в темноте. А богатых учредителей, которые оснастят здание системой бесперебойного питания, не было. В бизнесе на миллиард не бывает дорого, а бывает только жадно. Но в фармацевтике есть особенность: надо под срок Куча отчётов необходимо сдавать не минутой позже, чтобы не попасть в первые строчки отчётов уклонистов и не раздражать прикормленных проверяющих. На электроснабжении наши большие боссы не экономили. Они закупили самую современную систему резервного энергоснабжения с грудой аккумуляторов, резервной линией интернета и бензиновыми генераторами в подвале. В нашем здании свет был всегда За всё время моей работы пользовались этой системой всего дважды. Но как раз в те самые дни отчётов. Вот такое совпадение. Как впрочем и сегодня. Вернулся к столу и стал клацать по клавишам ноутбука. Просидев несколько часов, не поддаваясь на провокации умных часов, которые задолбались показывать мне нагибающегося человека, предлагая немного размяться, Я со среды-то очень наработал. Свет во второй половине города так и не дали. Связь работала только по внутренней почте и звонкам внутри города. Наверное, мобильные операторы тоже не заботились без прибойников или отключились какие-то внешние линии. В общем, всё, что могло раздражать, сегодня произошло, и без сил нереально. Ближе к утру, когда наступает самое тёмное время суток, начали слышаться выстрелы. Вначале одиночные, затем пошли очереди из автоматов, и даже несколько раз глухо бумкали взрывы. Странно. В моём небольшом городе происходило что-то совсем неправильное. Стрельбы на улицах тут не слышали со времён Второй мировой, тем более в таких количествах. Пронеслись несколько машин с сиренами, разрывая тишину. Я набрала Лёшу. Квартира его мамы находилась в тёмной половине города. Номер моего сесадмина был недоступен. Сделал ещё несколько звонков. Телефоны или не отвечали, или были выключены. За остальной дверью нашего офиса раздался нездоровый шум и мат, причём ругался один человек, а все остальные сопели, рычали или даже утробно ворчали. "Вошу мать, да что там такое?" Я бросился к двери, но предварительно глянул на экраны камер. На ресепшене было несколько экранов системы видеонаблюдения, где можно было проследить за четырьмя входами в здание и почти всеми коридорами. Только надо пощёлкать мышкой на мониторе. Экран около входа в наш офис всегда был первым. Мужика били. Но как-то странно. Собственно, он один и орал матом. а остальные пытались его раздавить или даже разорвать голыми руками. Кулаки в ход никто не пускал. Его мяли и кусали. Среди навалившейся публики я заметил несколько знакомых лиц с нижнего этажа. У них был сегодня корпоратив, и они могли накуриться. Но среди мнущих мужика в военной форме был и наш охранник с нижней проходной. А этот-то чего? Скромный дедулька мог тяпнуть немного, но никогда не напивался и в такое состояние себя ввести не мог. Двояка был прижат спиной к двери моего офиса, и я приоткрыл дверь, а затем волок избиваемого за шкирку. Наверное, с мозгами после укурки у нападавших было не того. Поэтому на появившуюся щель и выдернутого внутри мужика компания отреагировала с опозданием. И я ограничился только парой пинков по рукам особо цепких. Пока выдёргивал спасаемого, дальше по коридору заметил несколько тел с выдранными кусками мяса, как будто бензопилой резали или зубами рвали. Спасаемый скрипел зубами и, два не теряя сознания, его трясло. Раны были неглубокие, но обширные и болезненные. Ноги и руки имели следы укусов, царапин, и во многих местах сочились с укровицей. Перетащил камуфляжного поближе к комнате для хранения образцов, усадил, оперев спиной о стену, и отправился за лекарствами. Комната и помещение только называлось. Это был самый настоящий склад с железобетонными стенами, под который отведено почти полсотни квадратов. Тут мы много чего держали. Просто если назвать ее комнатой для образцов, то это одна лицензия. А если с складом специального хранения, то замучишься бумажки получать. Я вытолкал ногами короб с обезболивающим размером с треть холодильника. Разрезал канцелярским ножом внушительную упаковку из гофрокартона, достал коробку и открыл её. Достал оттуда пачку и из пачки внул амполу и поставил на стол. Затем сходил и приволок короб с шприцами, из которого вытащил коробку с двумя сотнями и извлёк упаковку на 20 штук. Один из шприцов оторвал и положил около ампулы. Ещё раз посетил кладовью и вернулся с пятилитровой канистры спирта. Ватки нигде не оказалось, потому просто надёргал бумажных салфеток из пачки, намочив спиртом из пятилитровой канистры, тщательно вытер ампулу, а затем протёр смоченной в спирте салфеткой рану в окаке. На канистру со спиртом и коробки, в которой были упакованы шприцы и обезболивающие, Мужик подозрительно косился даже несмотря на свое состояние. Повреждения у него наверняка очень болезненные. Все тело было в гематомах и множестве царапин, которые были видны из-под одежды и сквозь дыры порванной формы. После моих уколов камуфляжный постепенно приходил в себя. Обезболивающе действовали. Изначально мое образование было экономическое. Но как руководитель вся этой банды таблеточных продажников я был в курсе почти всех лекарственных средств и за эти годы столько наслушался, что мог посоревноваться в знаниях с немалым количеством фармацевтов. Это особенно касалось моего профиля, сильно действующих и специальных препаратов, которые далеко не всегда можно было встретить в обычной больничке, а большую часть производства мы сразу отправляли по спецучреждениям. Когда мужика немного попустило, мой спасаемый улыбнулся и показал на пятишку спирта. "Налей мне стаканчик из своей канистры". Я сдёрнул с держателя пластиковый стакан, налил на треть спирта и долил немного воды из кулера. Слегка подождал, пока смесь перестала греться, долил ещё немного холодной воды, чтобы не предлагать бадягу тёплой, и протянул вояке. Он выпил залпом, преско выдохнул. "Хорошо. — Но мало. Все равно не выберемся. — Встрял ты, мужик. По самые яйца в жопе. И начал рассказывать. Еще когда я услышал выстрелы на улицах и увидел отключение наших самых блатных и выделенных линий связи, то сразу-то подозрил неладное. Но на такие масштабы не рассчитывал. Все было просто и неправдоподобно до кучи. Я со всем городом попал в другой мир. Почти все превращались в зомби, жрали друг друга, а из их голов надо шарики выковыривать и в спирте разводить. Были такие, как я и он, иммунные, но очень мало. На одном и том же месте появлялись новые города, а вещи ничего не стоили. Все весело и незатейливо. За окном разгорались пожары. Обезумевшие соседи скреблись в стальные двери офиса. И если этот дурной розыгрыш то шутникам надо было обесточить полгорода, сжечь несколько кварталов и загрызть несколько человек на пороге. Я хорошо отличаю разорванное с мясом горло от имитации ран, как на реконструкциях, на которые я не раз был приглашён Алексеем в качестве зрителя. Мужик продолжал рассказывать. «То вот орда прошла. Такие здоровенные твари были. Здесь их отродясь не водилось. Я с двумя мужиками прикрывать остался, думал, пацанов спасти. Я пожил, но кто же знал, что с другой стороны еще одна орда тварей шла. Один я выжил, как мать его, самый старший, а потом твой дом увидел». Он единственный на весь квартал, со светом был, а решетки до третьего этажа. Сокрушенно говорил мой спасенный, потрясая пластиковым стаканом и требуя третьего обновления моей самодельной водки из кулера. В себе я тоже навел кулерового коктейля и внимательно слушал. Обезболивающее подействовали, и мужик начал чувствовать себя получше. Улыбнулся мне и почти риторически, и не без подкола, спросил. Может, у гваркоборона ещё и оружие есть? Я пустой. У меня к пистолету полобоим осталось. Я не верю в суеверия и прочую тупость. А вот в жизненные знаки, личную удачу, везение и прочие вещи верю искренне. И не раз испытывал это на своей шкуре. 2 дня назад я отправил свою семью к родственникам в другой город и точно знаю, что мои дети не будут съедены потерявшей разум мамой или зашедшими через окна соседями. Был ещё один знак. Плёша у нас проработал много лет и часто приходил закованный в броню, волокущий кучу барахла перед очередным реконструкторством, но ни разу не оставлял оружие. Мог забыть все, что угодно. Алексей забывал паспорт перед отпуском, и его саживали с самолета. Забывал права, забывал на столе пластиковую банку с едой перед выходными, а в понедельник весь офис вонял, и непонятно, как его не убили. Но ни разу, ни при каких обстоятельствах, он даже наконечника от стрелы не оставил. А вот сегодня, когда моей судьбе было угодно отправить меня хрен знает куда, Он оставил у меня ствол. Как я понял, сунули меня в другой мир, наполненный зомби, и мне решили подогнать Томсон с двумя бубнами и полным инструктажем, как им пользоваться. Это всё знаки и приметы, только не такие дурацкие, как про чёрных кошек и плевки через плечо, а настоящие знаки, посланные нам свыше. и пропускать их нельзя. Я улыбнулся своим мыслям. Мне еще и двухминутную лекцию о пользовании автоматом и способах перезарядки бубна удалось выслушать. Как будто мозги заклинило. В другой раз просто забрал бы сумку у моего программера и отправил мамин кран спасать, а не забивал бы себе голову всякой фигней. Я с самым загадочным видом ухмыльнулся и направился обратно в хранилище. После возвращения из чудесной подсобки приволок сумку, достал Томпсон, положив на стол, освободил диски с боевыми патронами, разрезав канцелярским ножом. Один из них присоединил к автомату, предварительно выкулопав фигню, которая не позволяла стрелять боевыми патронами. Это, конечно, не автомат. И стрелять всё равно придётся одиночными, но калибр внушает. Глянул на мужика, а Искренне удивлённое ожерелье сменилось улыбкой от уха до уха. Хотя нагло ржать вояке мешала обширная рана на боку и, скорее всего, несколько переломанных рёбер. Долго терпеть у него не получалось, и, превозмогая боль, его накрыло хохотом. Едрить-ка, ледит! Пиджак, ты где это взял? Я слегка пнул камуфляжного погони ногой, чисто обозначить, что я свои обязательства выполнил. и совещание надо переводить в конструктивное русло. Готовы выслушать от него предложение?» Чел приподнял руку, чтобы я его не пинал, и что он готов сам успокоиться. Несмотря на боль в ребрах и ноге, приступы смеха продолжались довольно долго. Немного успокоившись и утирая слезы тактической перчаткой, измазанной грязью, он косо глянул на меня. «Ну, давай расскажу, наркобарон!» Может ещё и жив останемся, но это не точно. И это тут положено кличками, как у собаки называться. Тебе имени я ещё не придумал. И кроме наркобарона в голову ничего не приходит, но это плохое имя. Я Вамбат. Когда всё это начиналось, то в порталы меньше капитана не заходили, а я сразу с полковника начинал. Потом, как им умным оказалось, так мне сразу к кулеху комбат со всеми изысками лепили. Но нас тут не батальон и со званием пересекается, а это не положено. Какой же я комбат, когда вместе с поварихами и умниками на всей базе нас и две роты не наберётся. Если называться званием или должностью выше положенного это плохая примета. Можно и получить, как внеочередное, но как правило это «Посмертно, бывает». Вомбат немного поёрзал, проверяя боль в ранах, довольно заулыбался, оценивая действия моей лечебной химии и продолжил. «Я как-то на одного обкуренного утырка наорал, что если прикажу, то он по моему приказу кубиками срать будет. В заграничной зоологии я не того и представления не имел, что животина такая есть, которая именно так и срёт». Вот меня вам батом и прозвали. Я нашу природу знаю. В любой тундре или тайге сотни шагов могу животно на целый взвод наговаривать, а тут случайно получилось. Слушай, вамбат, и что нам теперь делать? Ждём без пилотники и сидим тихо. Никогда тут таких крупных тварей не было. Пока их не перебьют, на улицу нос высовывать нельзя. они такие здоровые, что из пулемёта не всегда пробиваешь. Как только их выбьют, то можно и попробовать. Сидеть пришлось ещё 2 часа. В Амбат рассказывала о мире и правилах жизни. За это время он неплохо восстановился благодаря моей химии и мог вполне сносно ковылять. Поели и немного выпили, сменив кулеровый коктейль на достойный виски. По тумбочкам сотрудников нашлась целая груда отличного спиртного, снеков и печенек. Я жалел только о том, что не смог подобрать замену моему костюму и туфлям. У нас в офисе было с полтонны сильнодействующих препаратов, куча самых навороченных ноутбуков и даже Томсон с пачкой патронов и двумя бубнами, но никакой одежды и обуви моего размера в замен деловому стилю. Придётся бегать в туфлях и пиджаке. А по краткому инструктажу вамбата было понятно, что двигаться надо будет очень быстро. За окном светало, а в небе послышался гул моторов проносящихся летательных аппаратов, открывших плотный огонь из пушек и множество несильных разрывов. Честьят. Надо выбираться. С небольшим облегчением выдохнул Вояка. Куда идём? В сторону тепловой станции. Там мы броню держим. Если кто потерялся, Главное из дома выбраться, а то набежала тут тварь немерина. Я подошёл к стойке и пощёлкал по экранам видеонаблюдения. Как начальнику мне показывали принципы пользования системами видеонаблюдения, только я никогда с ними не работал. А поручал это действие Ренате, неизменной хозяйке ресепшена и дела производства. Всё оказалось просто. Старая память никуда не делась. Из здания было четыре выхода, и при должном терпении «Можно подобрать ракурс камер, чтобы просмотреть почти все коридоры». Вомбат стоял за спиной, прося поменять картинку и высматривая дислокацию противника. «Нарк барон, нам только туда», — показал он на второй черный ход, около которого скопилась целая толпа народа, стоящего и раскачивающегося с носка на пятку. Многих я не знал, но немало было соседей с нижнего этажа, где гуляли корпоратив. Обязательно в толпу. В тех коридорах только по одному или два завалим. У нас Томсон, и у тебя пистолет есть. Не. Я же говорил. Сюда с какого-то перепугу крупные твари пришли. Там топтун, а эти два урода батарейщики. Таких даже целые бои мои автоматы не всегда можно убить. Да и стрелять не хотелось. А тут, он указал на толпу. Только свежаки, даже бегунов нет. Эти сейчас все сюда сбежались, чтобы их крупные не сожрали. Нам сейчас стрелять без крайней необходимости нельзя. Придётся локтями распихивать. Выходили через вторую дверь офиса, где висела пафосная доска ударников производства. Вамбат улыбнулся, скализнув глазами по фотографии нашего регионального директора. Женщина была сфотографирована как и все в деловом стиле. Но смотрелась крайне презентабельно, обозначив крупную грудь и радостную улыбку. Красоватка. Я был такой начальнице везде проботал, сообщил вояка, растянув рожу в улыбке. Не обольщайся. Ты её прежние фото не видел. Это целая притча проссийски, сообщил я, вспоминая свои частые припалки с начальницей региона. Да ладно. Такая женщина. Но более подробного разговора не получилось. В коридоре мы встретили пару заражённых. Ничего сложного. Когда человек туп и, по словам Вамбата, ещё не приобрёл сил, дарованных новым миром при мутациях, всё было просто. В несколько тычков раскидали заражённых и, чтобы не оставлять противников за спиной, запихали их обратно в кладовку. Откуда они и вышли? Парень со спущенными штанами и девка в почти снятой одежде отправились за дверь укромной комнатки, где, наверное, и обретались, уединившись с корпоратива. Я подпёр дверь стулом из соседнего офиса, чтобы они случайно не нажали ручку и снова не вышли из комнаты. Дальше был рывок и самая сложная часть плана. Зражённых было много. Но мы использовали оружие в виде офисного стола-тарана. Развернув столешницей, отодвинули народ от выхода. Предмет офисной мебели отлично отпихнул обезумевших, не позволяя схватить нас и дал возможность пройти несколько шагов до микроавтобусов, стоящих во дворе. Мы, удерживая столбом напиравшую толпу, дошли до прохода между машинами и, оставив столешницу между ними, побежали. С такой тупостью я ещё не сталкивался, хотя по своему роду работы видел всякое. Заражённые, желавшие нас порвать, плотно придавили столешницу к машинам, которая те перемешала им пройти. А мы, пробежав десяток шагов, выскочили в калитку забора, огораживающего двор. Вамбат указал, куда бежать. Он отлично знал город и прекрасно ориентировался, собственно, как и я. Уже хорошо рассвело, и всё было прекрасно видно. Над нами прошёл беспилотник, дав несколько очередей во двор нашего здания. Чистят, улыбнулся вояка, и тут же переменился в лице, схватил меня за шиворот и заволок за угол, в который прилетело несколько пуль. Что? крикнул я, отплёвываясь от пыли, выбитой попаданиями. Мать вашу! Наркобарон Это не наш беспилотник. Это рядом какие-то уроды второй проход пробили. Они нас заметили. Теперь на нас будут охотиться. Пока я соображал, что произошло, Амбат выдернул меня из укрытия, развернул и придал мне ускорение тычком в спину. Бегом! Летуны связь потеряли. Беспилотник вначале почти упал, словно провалившись в воздушную яму. А затем выровнялся после быстрого пикирования и сделал три одиночных выстрела в разные стороны из бортового комплекса. Затем машина, кряхзая, заложив разворот, ушла между зданиями. Сделав круг, боевой дрон немного дёрнулся, выравниваясь и чуть сбросив скорость, облетел нас по большому кругу. Мы залегли в канаве, наблюдая сквозь разросшуюся кустики за небом. Тваяк облегчённо выдохнул. Отлично. Потерял управление и сейчас иски натрисовывает цифровую карту местности. В стиксе всё может за 10 минут поменяться. И даже если ты был тут день назад, то всё равно надо проверить. Лучше упустить заражённого или дать на несколько залпов меньше, по стронгам, чем врезаться в неожиданно появившуюся многоэтажку или столетний дуб. Несколько кругов сделай ты и на базу. Вроде отмахались. Теперь беспилотник будет бить только самых крупных тварей и технику местного населения. Если на мелочёвку размениваться, то жопу прорвать можно. Тут одних пустышей и бегунов тысячи. Ещё некоторое время мы сидели в канаве. Как и сказал вамбат, аппарат шёл по цифровой карте, как можно ближе прижимаясь к земле, лавируя между деревьями и домами. Насколько я соображаю, это программа такая, Беспилотники недёшевые и являются самым эффективным оружием внешников. Такие машины берегут. Аппарат пролетел ещё один круг и наверняка нас увидел. А мы на всякий случай перебрались в свежую воронку, прикрытую корпусом перевёрнутого грузовика. — А что ты про сиськи говорил? — У директрисы вашей. С чего-то вдруг решил продолжить наш разговор вомбат. — Большая начальница. В целомму региональному отделению мозги выносила. У меня с ней на тренинге споры завязался. Она мне мысль доносила про то, что если ты жену любишь и никому она кроме тебя не нравится, то для тебя это объективно. Вот так и с товаром. Если продавец настроится, то и другим втулить сможет. А я ей тогда сказал, что если сыщики нулевые, то объективно Пятёрочка и не не станут. Она даже немного зависла и начала хрень нести про корпоративную культуру. «Это точно. Субъективное и объективное восприятие действительности сильно отличаются, а объем — это цифровое значение. И тут не поспоришь». Плюхнулись еще раз рожами в землю. Беспилотник, по старой памяти, сделал несколько выстрелов из бортовой пушки в нашу канаву и ушел на еще один большой круг. Искин чисто формально отметился тем, что стрелял, а мы столь же формально ещё раз вжализи в грязь, а затем поменяли на сиденье воронку на плохо пахнущую, но глубокую и уютную канаву. Как я понял из объяснений Вамбата, количество заходов на цель у Искина ограничено, потому что топливо в баках не бесконечно. Электронный мозг маленького, но опасного самолётика, удовлетворившись тем, что выполнил свой долг, попытавшись достать нас положенное количество раз, поставил виртуальную галочку в своём компьютерном блокноте и улетел. Вдали несколько раз рыкнули орудия бортового комплекса. Очевидно, попались подходящие цели в виде движущегося транспорта или крупного заражённого. Эй, наркобарон. Как это? Что с манагершей было? Не унимался камуфляжный, пока мы ползали, стараясь не попасться в объективы дальнего обзора беспилотника. Ещё неделю всем голову вынимало, а потом на её сиский один утырок повёлся. Они у неё не огромные, но зачётные. А этот тип из одной бандитской конторы был. Они с торговлей наркотой начинали, а потом сеть аптек открыли. В костюмы оделись, а в привычки остались. Чем он её так привлёк, не пойму. Прямо единство противоположностей. Инь и ян. Оркаган и красотка в деловом стиле. Как только свои прелести пристроила, так сразу наш KPI и попустила. Полдня можно было в соцсетях просидеть. Никто ничего не скажет. Хороша, начальница, покивал вамбат. На всякий случай ещё раз сменили лёжку, переместившись подальше от мест, где мы бегали. Через несколько минут в воронку, канаву и в нескольких местах рядом упали увесистые фугасы. Землю дёрнуло, Модерная волна добротно ударила по барабанным перепонкам. Вполне логично. Беспилотник вышел на связь и передал информацию, где мы, такие нехорошие, скрываемся. Авражевские внешники отреагировали, щедро выдав десятка два фугасов по нашему предполагаемому месту нахождения. Они свой долг выполнили, а мы самым многоломым образом сбежали, не рассчитывая отсидеться в уютной канаве. Думаю, выйдя на связь Беспилотник сразу передал наши фотографии, где мы прятались от огня и взрывных орудий. То, что мы замечены, было бесспорно. Такие аппараты видят не только в световом и тепловом спектре. Даже если ты находишься за массивной железобетонной плитой, ещё не означает, что о тебе не знают, отмахались. Живём два квартала бегом. Теперь стреляй во всех, кого видишь, сообщил вояка Достовая ноша пистолета, а я просто кивнул и взял автомат поудобнее. Хоть я и стрелял одиночными, пули Томпсона были аргументом. Выбегающих на нас заражённых они сбивали с ног и отлично убивали. Немного замешкались, когда натолкнулись на перекошенную фигуру с искривлённым лицом. Этот был немного крупнее, но Вамбат, подбежав почти в упор, сделал три выстрела в голову, которые прозвучали почти одновременно. А я отстрелял половину барабана. Тварь завалилась, потеряв координацию и начала корчиться и биться в истерике. Мы не стали геройствовать, а просто пробежали мимо, стараясь как можно скорее убраться подальше. Какие же они здоровые, когда вырастают. Мы в него больше 10 раз попали и не убили. Теперь я понимал, почему вамбат выбрал дорогу через толпу обезумевших свежаков и даже не пытался пойти в коридор со здоровыми тварями. С теми, кто был обычным зараженным, просто потерявшим разум. Все было как с человеком, и их можно было остановить одним-двумя выстрелами. Над нами прошел беспилотник. Позади прозвучало несколько взрывов. Аппарат заложил разворот и грохнул из бортовой пушки по целой толпе, увязавшейся за нами. Я спихнул камуфляжного за клумбу, перезарядил автомат, неловко поменяв барабан. Встал! и приложив приклад к плечу, словно в тире, пристрелил нескольких шустриков, успевших пробежать вперёд и уйти от огня с неба. Наши! Наши! Радостно орал вояка, валяясь на земле. Я стоял и держал в руках свой однострельный автомат, глупо улыбался и смотрел, как возле нас остановился броневик. Парни в добротной экипировке и обзорных противогазах смотрели, улыбаясь глазами. а некоторые ржали. Они и переговаривались по связи и тыкали в меня пальцами. Ну, еще бы! Посреди разрушенного квартала и дымящихся воронок стоит Чудила в костюме и с Томпсоном. Жаль, не было шляпы для дополнения образа. Один из бойцов подошел, лыбясь во всю рожу. — Настоящий гангстер, Льна! Аль Капоне прямо! Ты где такой ствол отрыла? Откуда такой взялся? Лежавший за цветочками мой спасаемый махнул парням рукой, и бойцы его увидели. Живой! Вбат, командир! зарыли они и бросились к мужчине. Мне всё больше нравился этот мир, где над тобой летают беспилотники, под огнём артиллерии говорят о сийских, а утром не надо сдавать региональные отчёты.